Глава шестая. Молча пялилась на меня мужчину. Высокий, широкоплечий, с немного удлиненной прической, а в ярко-зеленых глазах затаились смешинки. Ах да, еще же и очаровательные ямочки на щеках. Мечта девичих грез. С трудом подавила в себе порыв пощипать волевой подбородок и скулы незнакомца. Еще очень хотелось проверить волосы на шелковистость. Эх, И почему мою шевелюру, даже если вычесать как следует и уложить, и то она не будет выглядеть столь же небрежно и элегантно? Комплексы только развиваются рядом с подобным альфа-самцом. Но странности и в нем присутствовали. Одежда очень специфическая, как будто в спектакле, как он участвовал. Но какой может быть театр в лесу? Остается надеяться, что он не из сумасшедшего дома сбежал на природу, куда меня занесла нелегкая. «Эм, здравствуйте», Промямлила я, не сразу сообразив, что молчание невежливо затянулось. «Что же ты с деревьев падаешь?» Птичка себя возомнила. Развеселился мужчина. «Вообще-то я от волка спасалась и спать на ветке собиралась. Время, видели, уже поздно. Лучше так, чем на сурой земле». Гордо вздернула подбородок. «Тоже мне умник нашелся. Вот сейчас вернется волк. Что мы будем делать?» «Волк?» Незнакомец растерянно заморгал глазами. «Ах да, волк! Нет, он не появится. Я его прогнал, не волнуйся». «Хм, ловко вы!» — похвалила мужчину. «А главное, я вас даже не заметила. а Откуда вы вообще взялись?» «Я не понимаю, тебе плохо, что ли?» «Спасли, волка прогнали. Что не так?» Начал раздражаться незнакомец. «Неужели и впрямь он не в себе?» «Да всё так, спасибо». На землю, может, еще вернете. Я в состоянии самостоятельно стоять. Примирительно говорю, а сама прикидываю, сразу бежать или нет». «Уверена, что сможешь. Голова не кружится. Вы, дамы, постоянно с каждого пустяка в обморок готовы шлепнуться», — авторитетно заявляет он. «Не знаю, о чем вы речь ведете, на что намекаете. Я в обмороке не шлепаюсь. Я требую отпустить меня немедленно». В моем голосе слышатся истерические нотки. У нас, конечно, не Запад, но заявление за приставание я тоже могу написать. Запад? Нет, в Бердсбуре на юге. Здесь тепло. Море омывается с одной стороны. Говорит мужчина о чем-то совсем непонятном, но на землю меня все-таки ставит. Какой еще в Бердсбуре? Это неизвестный мне сленг? Кот секретный. В Краснодарском крае такого не припоминаю. если он про юг, морем. Да и как бы я там оказалась, только если на самолете доставили. Короче, одни нестыковки. А вокруг нашего города нет сел с более чем экстравагантным названием Бердсбуре, самое необычное, Эммануэлевский. Спасибо. Отряхиваюсь от щепок и листвы, беру в руки привычную коробку, если что, ею буду отбиваться, и шагаю в сторону от незнакомца. Ну, я пошла, не буду вас задерживать, город в той стороне. Решила все-таки резко не убегать, куда идти я так и не в курсе, да и другие волки могут встретиться на пути. Я провожу, красавица. Незнакомец непринужденно подхватил меня под локоток и повел вперед. Кстати, меня зовут Ричард, лорд Ричард Вольф. Алина, Алина Иванова. Обреченно произношу. Эх, надо было убегать. «Подождите. Как вы сказали? Ричард? Да еще и лорд? Вы турист? Хотя я не знаю, что мог иностранный гость забыть у нас. Все же не в столице живем. На Кавмингруппе еще понимаю. И то думала, что там только россияне оздоравливаются». «Нет, я живу неподалеку. Этот лес числится одним из моих владений. Поэтому, собственно, я и прогуливался сегодня вечером здесь. А вы, наверное, заблудились?» Вежливо улыбается Ричард. Что-то вроде того. Настороженно киваю. Теперь бы понять. Опаснее волки или прогулка со странным незнакомцем в темном лесу. угодь у него целые во владениях. А сам ходит на своих двоих и без охраны. Подозрительно. Ничего страшного. Главное, я вас нашел. А значит, теперь все будет хорошо. Радостно восклицает он. Идемте же за мной. С тоской смотрю на дерево и решаю все-таки пойти. Вам у нас понравится, я уверен. Давайте коробочку понесу. И нет, я сама благодарю. Прижимаю потенциальное оружие к себе поближе. Мне бы только до транспорта добраться ближайшего, да на телефоне сеть поймать, а дальше уж как-нибудь домой лучше. Не настроена на осмотр достопримечательностей. Осторожно замечаю. Телефон? Озадаченно переспрашивает Ричард. В любом случае, осталось немного, скоро на опушку выйдем. И действительно, всего часа через пол деревья редеют. Надо же, а я всерьез в лесу собиралась ночевать, а свобода была так близко. Прошло еще немного времени, и мы подошли к дороге. Очень странной дороге, из булыжников, как в стрину делали, не из асфальта. А на противоположной стороне стоял указатель. Наконец-то я узнаю, где нахожусь. быстро подбежала к нему и подняла голову. «Дингстон», — прочитала я, написано почему-то латинскими буквами. «Что за бред?» «О, это столица Бердсбуре. Они указали двадцать километров, но на самом деле по прямой и до самой окраины и того меньше. Я пешком добрался». «Хорошо», — глубоко вздохнула. «А в какой стране Ставрополь?» «В нашем королевстве совершенно точно такого нет. В соседних тоже. Я искусен в географии», — вежливо отвечает Ричард. «И куда я тогда попала? А главное, как?» Перед глазами снова замелькали картинки. Увольнение, скамейка, лужа, пропадает коробка, а потом и меня затягивает в лужу. На этом моменте мне резко плохеет, перед глазами мелькают мушки — И я впервые в жизни теряю сознание».